Самым замечательным и приятным является то, что учреждения эти в Америке существуют либо под покровительством, либо при поддержке государства, или же, в случае если они не нуждаются в помощи, осуществляют свою деятельность в согласии с государством и следовательно народом. Имея в виду самый принцип обращения с людьми труда, чей дух нуждается в поощрении или поддержке, я полагаю, что общественная благотворительность неизмеримо лучше любых самых щедрых частных фондов. У нас в стране, где вплоть до недавнего прошлого правительство не очень склонно было проявлять излишнее внимание к огромным народным массам или видеть в них существа, поддающиеся исправлению, расцвела неслыханная в истории земного шара частная благотворительность, принесшая несчастным и обездоленным неизмеримое благо. Но на долю правительства нашей страны, ни словом ни делом не принимавшего в этом участие, не падает даже самой малой талики благодарности за эту деятельность. А поскольку кроме работного дома и тюрьмы оно не предоставляет несчастным иного пристанища или помощи, то они, естественно, склонны видеть в нем сурового хозяина, скорого на расправу и наказание, а не доброго покровителя, милостивого и чуткого в час нужды. Благотворительность, существующая у нас в стране, как показывают отчеты Бюро прерогатив при докторскомане, может служить наглядной иллюстрацией к поговорке «добро худо переможет». Какой-нибудь несметно богатый старый джентльмен или старая леди, окруженный толпой нуждающихся родственников, составляют как минимум одно завещание в неделю. Этот старый джентльмен или леди, и в лучшие-то времена не отличавшийся кротостью нрава, сейчас только и знает, что охоть, и везде-то у них болит, и всюду колет, а сколько у них причуд и капризов, Сколько нытья, подозрительности, недоверия и предубеждений. Такие люди только тем и занимаются, что аннулируют старые завещания и составляют новые. А их родственники и друзья иных с малых лет воспитывали в твердой уверенности, что они унаследуют большое состояние, и потому их чуть не с самой колыбели нарочно отучали от полезного труда. Столь часто, столь неожиданно и столь бесповоротно сначала лишаются наследства, потом восстанавливаются в правах, потом снова их лишаются, что всю семью богача вплоть до третьего колена непрерывно трясет лихорадка. Наконец всем становится ясно, что старому джентльмену или старой леди недолго осталось жить, и чем яснее это становится – тем отчетливее понимают старая дама или старый джентльмен, что все их родственники состоят в заговоре против несчастного умирающего. А раз так, то старая леди или старый джентльмен составляет заново свое последнее завещание, на сей раз действительно последнее, прячет его в фарфоровый чайник и наутро испускает дух. Тогда выясняется, что все имущество покойного, движимое и недвижимое, поделено между полудюжиной благотворительных заведений и что, отбыв в мир иной, он из чистой злобы совершил много добра, породившего немало злопыхательства и горя. А вот Институт Перкинса и Массачусетский приют для слепых в Бостоне возглавляет Совет опекунов, которые ежегодно отчитываются в своей деятельности перед остальными членами благотворительного общества. Лица, проживающие в соседнем штате Коннектикут или в штатах Мэн, Вермонт или Нью-Гэмпшир, принимаются туда по ходатайству своего штата. Если штат отказывает в ходатайстве, они должны найти поручителей среди своих друзей, которые могли бы заплатить примерно 20 английских фунтов стерлингов за их стол и обучение в течение первого года и 10 фунтов за второй год. По истечении первого года, рассказывают опекуны, На каждого воспитанника открывается текущий счет. С него взимают стоимость питания, которая не превышает 2 долларов в неделю, что составляет немногим больше 8 английских шиллингов. А то, что остается от суммы, уплачиваемой за воспитанника государством или друзьями, вручается ему вместе с заработком за вычетом стоимости использованного им материала. Таким образом, все, что он заработает свыше доллара в неделю, принадлежит ему. К третьему году становится ясно, может ли он заработать больше того, что стоит его содержание. Если может, то ему предоставляется право решать, останется ли он и дальше в приюте или нет. Тех же, кто не в состоянии заработать себе на жизнь, мы не оставляем. К чему превращать в заведение в богадельню или держать в улье нетрудовых пчел? Кто по своим физическим или умственным качествам не может трудиться – Тот не может быть членом трудовой коммуны, о таких людях должны заботиться специальные учреждения для немощных и больных. Я поехал осмотреть это заведение чудесным зимним утром. Над головой расстилалось по-итальянски яркое небо, а воздух был такой чистый и ясный, что даже мои не слишком зоркие глаза могли различить каждую линию и завитушку в архитектуре далеких зданий. Как большинство американских общественных учреждений этого рода Приют находился Милих в двух от города, в здоровой и красивой местности, где для него отведено отличное, изящное и просторное здание. Холм, на котором оно стоит, господствует над гаванью, остановившись на мгновение у дверей и залюбовавшись привольем и новизной, открывавшейся передо мной панорамы, какими разноцветными красками переливались пузырьки на воде, то и дело поднимавшиеся из глубины на поверхность, точно и там, под водой, царил такой же яркий день, и избыток света фонтаном бил вверх. Перебегая взглядом с одного парусника на другой, потом на корабль в открытом море, крошечное, сверкающее белизной пятнышко, единственное облачко в глубокой ясной синеве, я обернулся и увидел вдруг слепого мальчика. Его незрячие глаза — были обращены к морю, словно и он чувствовал, какие бескрайние просторы открывались перед ним. И мне стало грустно от того, что здесь так светло, и почему-то захотелось ради этого мальчика, чтобы здание стояло в более темном месте. Это было лишнее пожелание, и к тому же мимолетное, но в ту минуту мне страшно хотелось, чтобы это было так. Дети сидели по разным комнатам, выполняя дневной урок. Лишь несколько воспитанников были уже отпущены и играли. Здесь, как и во многих других заведениях, формы не носят. И меня это очень обрадовало по двум причинам. Во-первых, я убежден, что лишь бессмысленный обычай и нежелание думать мерит нас со всеми этими ливреями и знаками отличия, которые так обожают у нас на родине. Во-вторых, когда на воспитанниках нет формы, Каждый ребенок предстает перед посетителем во всем своеобразии своей натуры и индивидуальности, которая теряется под скучной, уродливой, у всех одинаковой одеждой. И это уже немаловажно. Там мудрое поощрение даже у слепца безобидной гордости за свою внешность. Здесь упрямое скудаумие, полагающее, что благотворительность неотделима от кожаных брюк. Сопоставьте это, и комментарии будут излишни. Во всем здании, в каждом его уголке... Царили отменный порядок, чистота и уют. В различных классах, которые я посетил, ученики, сидя вокруг учителя, умно и бойко отвечали на заданные вопросы. Урок проходил в оживленной атмосфере доброжелательного соперничества, которая пришлась мне очень по душе. А дети, занятые играми, шумели и веселились, как все обычные дети. Жили они, видимо, дружно, и дружба эта, в соответствии с моими предположениями и даже ожиданиями, была более теплой и интеллектуальной, чем у здоровой молодежи. Так уж верно предрешила небо в своей благостной заботе о несчастных.